В залу на первом этаже замка Кардавиль только что привели спасенных после двойного кораблекрушения. Управляющий замка господин Дюпон вместе с женой были до того заняты хлопотами, что забыли о присутствии господина Родена. Спасенных было всего трое. Сестры Роза и Бланш, которые плыли из Германии на пароходе Вильгельмтель, и Габриэль, юноша-миссионер с парусника «Белый орел». Для Родена Это было двойным потрясением. Но если появление во Франции дочерей генерала Симона могло нарушить все его планы, то спасение Габриэля было настоящим подарком судьбы, так как для ордена было в высшей степени необходимо присутствие молодого миссионера 13 февраля в Париже. Хозяин! Хозяин! Хорошие вести! Еще двоих спасли! Слава тебе, Господи! И где же они? Один сам идет с помощью Жустена, а другой пытался спасти ребенка, но не сумел. И его сильно побила бутесы. Его несут сюда на носилка. Ах ты боже, боже ты мой! Я сейчас бегу, устрою его на нижнем этаже. А, тих, а, а ты жена, на позаботься о барышнях. Да. А, а где же тот, кто сам смог идти? Вон он идет. Когда он узнал, что барышню спасли, и они пошли сюда, так несмотря на то, что он старик и ранен в голову, он так быстро пошел, что его еле догнали. По галерее к залу приближался высокий человек с собакой. Не успел слуга закончить речь, как розы бланш бросились к дверям, и в это самое время на пороге показался Дагабер. Солдат не мог произнести ни слова от волнения. Он упал на колени и обнял девушек, а угрюм скакал вокруг них и лизал их руки. Бедный Дагобер не мог перенести волнение охватившего его. Старик покачнулся и упал бы навзничь, если бы его не подхватили. «Ах ты, ах ты, Господи! А так, скорее! Нужно перенести его в комнату, пусть он придет в себя!» Нет, да. мы пойдем вместе с ним Вот так. Вот. Он с детства защищал и опекал нас Мы его не оставим Бедные девочки, вы сами так устали Пережили такую опасность Но чем вы сможете ему помочь? Я лучше позову к нему доктора Я вам покажу, где вы сможете отдохнуть mm -hmm. Не бойтесь, малютки Мы можем разместить вас в соседних комнатах При виде Габера. Родена передернула Он надеялся, что этот верный покровитель-сирот погиб».